Издательство «Бомбора». Океан книг. Формула-1. 75 лет королеве автоспорта. Марио Донини, Алекс Занарди. Предисловие к первому изданию 2010 -й. «Ни пуха, ни пера от слушателя». Это необычное предисловие, а ни пуха, ни пера для автора и тех, кто прослушает эту книгу. Поскольку я, по отношению к этой книге, чувствую себя слушателем номер один. Когда мой друг Марио Данини рассказал мне об этой идее, я подумал, что на самом деле «Формула-1» представляет собой мир, в который вовлечено много людей. Это слишком уж раздутая тема. Но тот, кто живет в нем так, как Марио, самозабвенно, дыша и ощущая всей кожей, может... Воссоздать его, объяснив его как новую реальность, полностью обнаженную, потому что знает изнутри. С пониманием того, что цирк — так принято называть сообщество Формулы-1 — это вселенная, любопытная тем, что в ней крутятся большие мастера, и речь не только о ее главных героях. Поэтому я сразу ухватился за идею, которая охватывает не только топ участников 60-летней истории «Формулы-1», но и людей менее известных, которые, возможно, именно поэтому и более поразительны. Фанатам, желающим знать о них больше, эта книга подарит «Краски и тепло». «Временами, когда я слышал признание Айртона о жертвах, которые он принес ради того, чтобы стать сенной, что-то во мне отказывалось соглашаться с этим, потому что я думал и думаю, что по правде сказать, если ты хорошо делаешь свое гонческое дело, то это потому, что любишь его беззаветно. Я вот такой». Я остаюсь беззаветным фанатом гонок, который продолжает просыпаться в совершенно невероятное время суток для того, чтобы посмотреть гонку по телевизору, даже когда судьба чемпионства уже решена. Свою карьеру пилота я провел профессионально, все так, но всю ее я провел азартно. С пониманием того, что наш вид спорта особенный, совершенно отличный от других из-за сохраняющейся в нем опасности. Конечно, риск сегодня уже не так абсолютен, как в тех ревущих годах, когда можно было погибнуть, а относителен. Можно проиграть гонку за долю секунды. Чемпионством рулит мгновение. У нас оно более решающее, более коварное, чем в других видах спорта. Никакой пощады. Да, это вся суть нашей специальности. Но понятно, что многие итальянские фанаты, считающие «Формулу-1» модой или массовым явлением, плененные прежде всего легендой Феррари, получают удовольствие только когда побеждают красные. Я уважаю их, но призываю их слушать эту книгу и вдыхать другие запахи цирка, сконденсированные здесь и переданные в виде описания волнующих эпизодов, в которых... Все становится након в одно мгновение. И я уверен, что они останутся довольными и приятно удивленными тем фактом, что история пишется и делается в том числе и теми, кто в своей карьере пусть и остановился в десятых долях секунды от великих и заслуженных, но все же был удачлив в том, чтобы оказаться в нужное время за рулем великого автомобиля. Алекс Занарди. Это третье издание краткой истории «Формулы-1». Немногим книгам улыбнулась удача так, что они смогли прожить три жизни с одинаковыми обложками и разным текстом, и, значит, стоит с большим удовольствием поблагодарить всех фанатов за то, что они сделали это возможным. Со времени первого издания много воды утекло под мостом, в том числе и под самым известным в истории и современности цирка «Мостом», Тем, что на Судзуке, и много болидов проезжали под ним. Так что добро пожаловать в эту эволюцию книги, включающей в себя и новейшие сезоны турбогибридной «Формулы-1», той версии соревнований, которая прожила свои наиболее захватывающие и насыщенные событиями годы именно незадолго до и после ковида с переходом титула от Льюиса Хэмилтона, ездившего на «Мерседесе», к Максу Ферстаппену на «Редбуле». Как известно всем фанатам нашей и вашей книги, предисловие к этому изданию, которое уже стало классикой гонок, любезно преподнес подарок автору-издателю Алекс Занарди. И действительно, годы идут, многое меняется, и если поначалу Александр, когда писал его, вкладывал в него страсть, с которой мы пустились в это приключение, то сейчас, приводя здесь его слова... Мы хотим еще раз отдать дань уважения ему и его чудесной спортивной и человеческой истории, конечно, не отделяя от нее ценности, лежащие в ее основе, среди которых особенно ярко сверкает крепкая дружба, связавшая нас навсегда. Все остальное, что ждет вас в этой книге, исключительно плоды увлеченности Формулой-1 и гонками вообще. Приятного прослушивания! Марио Данини. 1950-1959. Есть одна фраза, которая описывает формулу 1 моего времени. Я навсегда запомнил экспромт, родившийся у меня в ответ на вопрос о первой гонке, которую я смотрел со стороны. Это было спустя несколько месяцев после того, как я завершил карьеру. Гонка 1958 года в Монце? «Великая и прекрасная! Все остались живы!» Хуан Мануэль Фанхио 1950 Сделано фариной Старт двух десятков болидов Гран-при Великобритании 13 мая 1950 года на Сильверстоуне был первым криком новорожденной эпохи. Эпохи чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Каждый более-менее важный гран-при станет названием очередной главы саги, переливающейся всеми цветами радуги, бесконечно продолжающимся ревущим ситкомом. Главные роли за рулем болидов Альфа-Ромео, старых 158-х спасенных из горнила Второй мировой войны, исполняли итальянцы Нино Фарина и Луиджи Фаджоли, а также аргентинец Хуан Мануэль Фанхио. Ехали там и другие, да, но в роли зрителей. и Мазерати, старенькие ИРА и даже Феррари, впрочем, отсутствовавшие в той исторической гонке, ничего не могли противопоставить славным альфеттам. Это знали все. Это знал его величество Георг VI, пожимавший руки пилотам перед стартом гран-при, выстроившимся в шеренгу, что напоминало награждение теннисистов на Уимблдоне. Это понимал маркис Антонио Бривио, президент автоспортивного комитета Италии и бывший пилот, которому предоставили честь дать отмашку стартовым флагом гонка открытия завершилась хет-триком Альфы. Победил Фарина, за ним финишировали Фаджоли и Редж Парнелл. Фанхи уже сошел с дистанции за 8 кругов до финиша из-за поломки маслопровода. Аргентинец взял реванш спустя 8 дней в Монако. Мега-авария на первом круге в Табакае. 10 болидов выбыли из гонки, в их числе Альфы, Фарины и Фаджоли. Для Фанхью гонка стала монологом протяженностью в 100 кругов сопровождения дебютировавшей Феррари 125 с Альберто Аскари за рулем. 500 миль Индианаполиса были чисто американской историей, европейцы на нее не поехали. 4 июня в Швейцарии на ужасном Брэмгартене Фарина финишировал впереди Фаджоли, Фанхио сошел из-за отказа двигателя. Но Кривоногий праздновал успех на СПА Франкаршами в Бельгии и на Реймсгу во Франции. В обоих случаях преследуемый старым Фаджоли, тогда как Фарина был лишь четвертым в неполадке КПП и седьмым проблемы с бензонасосом соответственно. Накануне решающего Гран-при Италии в Монце Фанхиа лидировал с 26 очками, Фаджоли был вторым 24 очка, а Фарина остановился на отметке 22 очка. Новым Альфа Ромео 159 предстояло встретиться с Феррари 4500 Аскари и Серафини, но снова вмешалась ненадежность техники. Фанхио остался безлошадным из-за КПП, а потом, пересев на 158-й Таруфи, сдался после выхода из строя двигателя. Победил Фарина, А впереди Феррари Серафини, который управляла Скарией, пришедшего третьем Фаджоли, он стал первым чемпионом мира. 1950-й к истокам Формулы-1 Чемпионат мира по автогонкам в классе Формулы-1 по факту появился на свет в 1950 году, но его ростки пробивались на свет с большим трудом, через сложности. Это помимо того, что у него были не менее известные предшественники и проекты. Не случайно чемпионат мира существовал еще в далеком 1925 году. Он состоял из четырех гонок, последнюю провели в Монце, и она принесла Альфа-Ромео первый титул. Но тогда этого не хватало для того, чтобы собрать воедино все силы и организационные таланты, выработать регламент для подготовки к настоящему чемпионату мира с одинаковыми правилами начисления очков и квалификационными заездами. Независимо от этого, название Гран-при казалось почти современным появлению автогонок в соответствии с концом цикла Кубка Гордона Беннета 1905 и рождению первого Гран-при французского автомобильного клуба. Но с 1934 по 1939 год при активных инвестициях в автопромышленность со стороны нацистского режима в Германии и фашистского в Италии гонки стали спортом, вобравшим в себя националистические воззрения, технологии, великих чемпионов и исключительную привлекательность событий. Время по-настоящему организованного чемпионата еще не пришло, и вплоть до начала Второй мировой войны, положившего конец популярности гонок, говорилось только о чемпионате Европы, который все же так и не оставил неизгладимого следа в рычащем мире автомобилизма тех лет. Казалось, что все изменится только после завершения мировой войны. Первым настоящим красным днем календаря для всех уважающих себя пилотов стало событие, состоявшееся во Франции невдалеке от Булонского леса в сентябре 1945 когда, наконец-то, снова стал слышен рев моторов большой мощности. Но лишь в октябре 1947 Международная Федерация, вновь объединившись, решила создать два подразделения для машин класса Гран-при и для так называемых Вуатюрет, соответственно, Формула А и Формула Б. Однако среди специалистов и в кружках любителей автоспорта все сразу, как сговорившись, стали называть новую категорию гонок Гран-при «Формулой-1». Примечательно, что именно сообщество дало название новой категории гонок. Федерация закрепила это переименование своим решением и начала подготовку организации гонок и разработку регламента первого настоящего чемпионата, который появился на свет годом позже аналогичного чемпионата для мотоциклов. Тот стартовал в 1949 году. Это не помешало проведению других соревнований вне чемпионата мира, которые в те годы покорялись пилоту-итальянцу, заслуживавшему впоследствии гораздо большей удачи, Луиджи Вилорези. Но только в начале 1950-го столь долгожданный чемпионат мира смог стать реальностью. К участию в нем допускались болиды с объемом двигателя 1500 кубических сантиметров с компрессором или 4500 кубических сантиметров атмосферной без ограничений по весу и топливу. 1951 Фанхио 40-летний чемпион Сюжет Формулы 1 Изменился уже во втором году ее официального существования. Монополия Альфы прекратилась. На смену ей пришла дуополе — четырехлистник, горцующий жеребец. На сцену вышла Феррари и никогда уже с нее не уходила. И все же начало сезона могло показаться чистой формальностью для болидов 159. В Швейцарии первым был Фанхио, в Бельгии – Фарина, а во Франции снова Фанхио, пересевший на болит Фаджоли. Луиджи при этом в 53 года и 22 дня стал самым возрастным победителем Гран-при. Но 14 июля 1951 года стало датой, высеченной Фрайланом Гонсалесом в победных скрижалях истории Феррари. А еще в этот же день в Гран-при дебютировала Биар Двумя неделями позже Аскари повторил триумф на ужасном Нюрбург-Ринге, а впоследствии он же закрепил успех в Монце. Альфа Ромео, гордившаяся серией побед из 27 послевоенных гонок, повисла на канатах. Это был последний рывок перед заключительной встречей в испанской гонке, и он стал дуэлью между Фанхио и Оскари. При этом Гонсалес досаждал им обоим. Но беда с шинами у Феррари, и заряженная Альфа, речь шла о 440 лошадях, забрала к себе в Портелло титул Формулы-1, а Фанхио при этом стал лучшим пилотом, безусловно, заслуженно. В первый, но отнюдь не в последний раз. 1951. Альфетта Первая чемпионка. Рожденная Энце Феррари как малолитражка, эта машина стала прощальным и самым красивым подарком пирата, маме Альфе, перед расставанием. Построенная джакина Коломбо на трубчатой раме с рядным восьмицилиндровым двигателем, она в период с 1938 по 1940 год участвовала в 10 гонках, выиграв 6 из них. Способная на победы и норовистая, после Второй мировой войны она продолжила триумфальное шествие, хотя в 1948 году Акилле Варцы погиб, управляя именно этой машиной. С началом чемпионата формула 1 Альфа-Ромео 158, укрытая от превратности войны в 1943 и снова явленная на свет три года спустя, стала первой большой звездой гона Гран-при, доминируя в двух начальных сезонах. Затем ее превосходство было поставлено под сомнение, но она удерживала его даже в конце своей карьеры, когда болиды Феррари вышли на первый план. «Я убил маму Альфу», — так говорил Энсо Феррари, и это были не пустые слова. В своей начальной предвоенной версии 158 развивала 195 лошадиных сил. Последняя же версия, 159 благодаря двухступенчатому компрессору, без проблем выдавала чудовищные 440 лошадиных сил. В том числе и поэтому ее поступь в официальных гонках Формулы-1 представляется все сокрушающий. 13 гонок, 10 побед, столько же поулов и 13 быстрых кругов. Ее всемогущество пало только под мощным натиском болидов Феррари, когда они не заложили альфеты в гран-при Великобритании 1951 года. После этой гонки история болидов из Спартелла была уже не такой славной. Тем не менее, уход «Альфа-Ромео» из гонок после этого сезона не помешал «Альфетти» стать в ряд легендарных болидов «Формулы-1». Именно на этой машине Нина Фарина и Хуан Мануэль Фанхио выиграли первый и второй чемпионаты «Формулы-1». 1952. «Феррари» примеряет «Корону». Межсезонье совершило переворот в душе «Формулы-1». Уход Альфы освободил поляну для Феррари, у которой теперь не осталось сильных соперников. Чтобы поддержать соревновательный дух, ФИА ввела ограничения на моторы, атмосферные, до 2000 кубических сантиметров. Регламент аналогичный Формуле 2. Это было что слону дробина. Феррари доминировала всецело. За исключением старика Пьера Таруфи, который, пока лидер команды «Аскари» был занят в 500 милях Индианаполиса, выиграл Гран-при Швейцарии, весь остальной чемпионат стал монологом Альберта, сына выдающегося и оплакиваемого Антонио Аскари. Единственным пятнышком на блестящем сезоне Аскари и «Красных» стало именно Инди. Стартовал он в 19-м, а на 41-м круге его подвела задняя ступица. Но в 1952 году Аскари стал триумфатором, снискав лавры чемпионата мира. Первый для него и для «Феррари». 1953. Аскари Набис Сезон 1953 представлял собой ремейк предыдущего. Альберта Аскари и с ног сшибательная четырехцилиндровая Феррари 500F2 преследовали птицу счастья. Но в этот раз сюжет оказался более богатым на повороты. Как плавные, так и не очень. После сезона 1952, почти целиком потраченного на выздоровление от последствий тяжелой аварии на старте Гран-при Монсе в предыдущем июне, Хуан-Мануэль Фанхио вернулся в игру за рулем Мазерати. К тому же рядом со Скари и его почти неудержимой Феррари рычали старый лев Нино фарина захвативший себе победу в Гран-при Германии на Нюрбургринге, и молодой дикий щенок-британец Майк Хоттерн, который после вошедшей в легенду дуэли с Фанхио выиграл свою первую зачетную гонку Гран-при Франции на Реймсгу, опередив соперника всего на одну секунду. Что до неукротимого аргентинского чемпиона, то его победоносный финальный рывок стал сигналом тревоги в виду следующего сезона. В самом деле, судьба Гран-при Италии в Монце решилась в последнем повороте последнего круга. А Скаре, который уже математически обеспечил себе свой второй чемпионский титул, Вылетел с трассы, но ничего ужасного. Фарина, управлявший лучшей с Феррари, пришел вторым и поздравил победителя гонки Фанхио, снова заслужившего приставку топ к своему званию пилота. Сезон получился более искрометным, чем предыдущий, но вопросы безопасности вставали все более остро. В частности, после того, что случилось в Гран-при Аргентины, первой гонке сезона. Сначала оторвавшееся колесо Купера Адольфа Швельмкруса круса попало в толпу и ранило несколько человек. А потом Фарина на Феррари, избегая столкновения с оказавшимся на трассе парнем, резко вывернул руль и болит, влетел в зрителей. Десять погибших! Наконец, скорая, спешившая к месту трагедии, потеряла управление, задавив еще двоих человек. Нужно было что-то предпринимать. Так больше не могло и не должно было продолжаться. 1954. Возвращение серебряных стрел. Лиг Формула-1 в сезоне 1954 изменили два дебютанта, Мерседес и Ланча. Немецкая команда уже участвовала в роли массовки в нескольких аргентинских гонках, объявив о возвращении в конце 1951 года с довоенной машиной, на которой был установлен модифицированный компрессорный трехлитровый мотор. Но эксперимент обнажил множество проблем. И проект начался с нуля. Ланча же представила произведение искусства, соответствующее новому регламенту, который предусматривал двигатели объемом до 2500 кубических сантиметров, что вновь открывало дорогу для мощных моторов и завершило краткую эпоху «Формулы-2» формулы -2, 1 Модель, названная D-50, оснащалась вынесенными топливными баками, однако ее дебют задержался, и машины появились на старте только в последней гонке чемпионата. Сезон разделился на две части. Три начальные гонки, в том числе Индианаполис, без Мерседеса, остальные с участием революционных V196, выведенных на старт Хуаном Мануэлем Фанхио, Карлом Клингом и Хансом Херманом. За исключением Индианаполиса, который для европейцев был неизведанной планетой или чем-то вроде того, Фанхе доминировал в начальной части сезона, будучи в Мазерате в статусе приглашенного топ-пилота. Начиная с Гран-при Франции в Реймсе, аргентинец сменил машину, но не роль, которая все больше сводилась к монологу. Действительно, Мерседес, великим чемпионом из Балькарса за рулем, стал победителем уже в дебютной гонке а затем выиграл в Германии, Швейцарии и Италии. Феррари мало что могла противопоставить, пусть успехи Фройла на Гонсалеса в Англии и Майка Хоттерна в Испании и подсластили горечь незложения. Триумф Фанхио омрачился трагическим антрактом на Нюрбургринге. Погиб его ученик и друг Анофре Маримон. Все там же, в Германии, Мерседес предоставил машину пилоту до военных времен Херману Лангу. Он шел в гонке третьим, однако был вынужден сойти с дистанции. Многообещающая ланча появилась только в конце сезона в Гран-при Испании. Шоу новобранца ланча «Аскари» с поулом и стартовым рывком в гонке завершилось сходом из-за поломки сцепления. Второй болит, за рулем которого был Луиджи Виллорези, выбыл из-за отказа тормозной системы. Тем не менее, Ланча, несмотря на свои детские болезни, заявила о себе. Вот она, она здесь. Однако закованный Влада Мерседес В-196, как в варианте с закрытыми, так и в варианте с открытыми колесами, казалось, мог не опасаться соперников. 1955. До свидания. Мерседес победитель. 1955 был особенным, аномальным, трагичным. По ходу сезона более важные события случились за пределами Формулы-1, но их последствия стали драматичными. Говорить о том, что происходило на трассах, было бы легко и просто. Мерседес установил тиранию, почти лишенную проседаний со своим топ-пилотом, уже 44-летним Хуаном Мануэлем Фанхио, который затмил всех в Аргентине, Бельгии, Нидерландах и Италии. В Великобритании молодой стирлинг Мосс смог добыть первую победу за рулем болиды серебряных стрел, нацеливаясь на статус будущей звезды. Феррари гордо ответила победой опытного Мариса Трентиньяна в Гран-при Монако, но это были крохи. Именно в классической гонке в Монако Альберта Аскари за рулем ланчи D-50, которая казалась прорывом, стал участником схода с трассы, который закончился падением болида в море, к счастью, без серьезных последствий. Чича выбрался из него почти невредимым, но был потрясен. Это было предисловием к драме. Спустя несколько дней, 26 мая, итальянский ас участвовал в незапланированном тесте в Монце, во время которого при не до конца выясненных обстоятельствах он попал в аварию и погиб. Началась цепная реакция, которая привела к тому, что ланча ушла из гонок, продав все свои наработки Феррари. Вскоре «Мерседес» удивил всех в мире автоспорта своими выступлениями в гонках на выносливость. Сначала был триумф Мосса и Дженкинсона на миле Милья, а затем ужасная авария Пьера Левега на 24 часах Лимана, посеявшая смерть на трибуне напротив питлейна Жертвами стали более 80 человек, в том числе и сам пилот. Немецкая команда попала под шквал обвинений, а с ней и все гонки вообще». Швейцария даже запретила автомобильные соревнования, за исключением гонок на подъем. Другие страны предпочли просто отказаться от проведения Гран-при. В конце года «Мерседес» объявила об уходе. В следующем сезоне это будет уже совершенно другая «Формула-1», более сдержанная и все еще впечатленная небывалой и ужасной драмой 1955 года, отложившейся в ее памяти навсегда. 1955 серебряные стрелы. В ревущей «Формуле-1» Мерседесы проплясали два лета 1954-1955, но для всех это было горькое время. Серебряные стрелы родились до войны, соскоблив в себя краску, чтобы уместиться в регламент по массе болида. Потом пошумели в то время, которое пуристы называют «золотым веком», подразумевая лучшие времена автоспорта. Если кратко, это были 34 победы в 56 гонках, то и 61,71% побед. Потом, когда началась война... Немецкие машины исчезли из виду. Затем они вновь явились свету, лаконично объявив об этом в конце 1951 года в нескольких аргентинских гонках с форсированными трехлитровыми моторами. Но эксперимент не дал результатов. Тогда, весной 1954 года, появилась внушающая страх очень аэродинамичная превосходная машина В-196, вскоре превратившаяся в версию с открытыми колесами полтора сезона гонок, 12 официальных гран-при с 9 победами, восемью поулами и 9 быстрыми кругами, а также с двумя убедительными и неоспоримыми чемпионскими титулами Хуана Мануэля Фанхио под строгим, но отеческим управлением человека, рожденного быть спортивным директором Альфреда Нойбауэра. И наряду с триумфами, слава дальновидной и футуристичной технологии, раскрытие таланта Стирлинга-Мосса, национальная гордость от того, что много ли мало, но в гонках участвовали легендарный Херман Ланг, опытный, пусть и не слишком везучий, Карл Клинг и молодая поросль Ханс Херман, а к тому же временами и Пьера Таруфи и Андре Симон. 1956. Покер Фанхио. В 1956 году два великих протагониста Формулы-1, Хуан-Мануэль Фанхио и Феррари, были еще в деле. Встреча, по некоторым оценкам, столкновение, не просто была желанной, она оказалась неизбежной. Болит D-50, некогда ланча, теперь Феррари, показал себя оружием победы. Сосуществование Фанхио и Пирата было непростым, и даже более того, завершилось оно в конце этого сезона бурно, с обидами обеих сторон, но было вознаграждено прогнозируемым и, если разобраться, выгодным для всех триумфом. Предполагаемый сильный соперник и нарушитель спокойствия предстал в образе стирлинга Мосса на Мазерате, моденском антиподе Феррари. Но итогом стало сражение обитателей маронелла друг с другом за выяснение того, как будут звать короля. Им стал Фанхио в четвертый раз, хотя у соперника были и имя, и фамилия. Питер Коллинс, британский рыцарь горцующих жеребцов, великолепный и на трассе, и в соблюдении принципов честной игры. Чемпионат мира проходил неровно. Фанхио выиграл в Аргентине в паре с Луиджи Муссо, тогда пилоты еще могли пересаживаться, и стал вместе с Коллинзом вторым в Монако, где триумф праздновали трезубцы со Стирлингом Моссом. В Бельгии пришло время Коллинза, он добыл жеребцам победу. Фанхио выбыл из-за развалившегося дифференциала. Все тот же Коллинс повторил успех во Франции, но в Великобритании Фанхю снова был на высоте, впоследствии вышел на бис в Германии. Гран-при Италии в Монсе стал решающим. У Фанхео было 30 очков, за ним следовали Коллинс и Жан Берас 22 очками. Когда в гонке у аргентинца дела пошли неважно, он внезапно вылетел. «Мосс захватил лидерство. Коллинз подвела машина. Факт в том, что Мосс победил в гонке, забронировав для себя почетное второе место в итоговой таблице. У меня еще будут возможности стать чемпионом», — спокойно рассуждал Коллинз, обеспечивший аргентинцу четвертый титул, добытый в том числе и благодаря тому, что он садился в болид партнера три раза в семи гонках. Однако судьба распорядилась иначе. А вскоре одна из ярких звезд Формулы-1 покатилась к закату. Первый чемпион мира Нино Фарина пытался квалифицироваться на Феррари 375 в Индианаполисе. Туринец не справился с задачей, и повторная попытка сделать это через год также не увенчалась успехом. 1957. Последняя аргентинская танго. 1957 год завершил важнейший победный цикл в истории Формулы-1 цикл Хуана Мануэля Фанхио. Сменив цвета Феррари на цвета Мазерати, аргентинец продолжил серию своих расчетливых, хитрых и гениальных решений. Каждый год он сидел за рулем победной машины. Его карьера не знала психологических провалов, грубых ошибок ни на трассе, ни вне ее. Не случайно следствием его просчетов, как пятикратный чемпион подчеркивал в первой автобиографии, стала лишь одна серьезная авария на Гран-при Монце в 1952 году, в котором Фанхи участвовал в состоянии переутомления. Фанхи уже образца 1957 года уставшим не был и безжалостно растер соперников в пыль. Победил в Аргентине, затем в Монако во Франции, оставил гран-при Великобритании Моссу и Тони Бруксу на Ванволе, машине британского производства. Но Нюрбург Ринг стал трассой, на которой Фанхио выполнил свою работу блестяще, сокрушив соперников Майка Хоттерна и Питера Коллинза, знаменосцев Феррари, когтями вцепившись в невероятный пятый по счету чемпионский титул. В Гран-при Германии я рисковал так, как больше не собираюсь рисковать никогда в жизни. Слова эти не только были как бы подписью под этим потрясающим успехом, но и звучали как начало прощания. И победы Мосса в Пескаре и Монце давали понять, что Формула-1 вот-вот перевернет страницу. 1957. Кривоногий. Если речь заходит о кривоногом, самыми яркими эпитетами будут не слова, а числа. 51 официальный гран-при в период с 1950 по 1958 год, Пять чемпионских титулов, 24 выигранные гонки, 29 поулов и 23 быстрых круга. «Стремительнейший, отличный испытатель, невосприимчивый ни к какому психологическому давлению, лаконичный и не склонный к экспрессии Хуан-Мануэль Фанхе, величайший, статистика в помощь, чемпион начальной эры Формулы-1, к достижениям которого удалось приблизиться лишь десятилетия спустя с более благосклонной арифметикой и статистикой в этом виде спорта, ставшим более стерильным и менее беспощадным. Он же останется там» возвышаясь как маэстро вождения, тончайший тактик и ловкий политик в том, чтобы постоянно получать в свое распоряжение лучший болит. Сформировавшись как пилот на легендарных и изматывающих дорожных марафонах Аргентины, вознесясь благодаря финансированию правительства, возглавляемого диктатором Хуаном Доминго Пероном, Фанхе в 1950 году стал топ-пилотом Альфа-Ромео в новорожденном чемпионате мира Формулы-1 после удачливого и решившего многое переезда в Европу. Ему оставалось только побеждать. Как-то на воротах одного дома он прочитал древнее изречение, дошедшее до нас из Месопотамии. «Да достанет мне сил изменить то, что можно изменить, и принять то, что нужно принять». Эти мудрые слова — краткое изложение его карьеры, закончившейся в 1958 году, и его жизни, которую в 1995 оборвал сердечный приступ. 1958. Агония Хоттерна. Если представить себе каждые сезон «Формулы-1» как дуэль, то сезон 1958 выделялся бы, став одним из самых напряженных и драматичных. Как спагетти-вестер, но с элементами хоррора, двумя антагонистами, сражающимися до катарсиса и финальной решающей сцены. Майк Хоттерн на Феррари и Стирлинг Мосс за рулем Ван Уолла, хотя сезон, казалось, обещал совсем другое. Но приговоры трассы безжалостны и обсуждению не подлежат. Мосс на Купере начал сезон, отлично победив в Аргентине. Эхом отозвался Трентиньян, тоже на Купере, второй раз в карьере, завоевав победу на трассе в Монако. По ней он уже считался специалистом. Мосс снова установил свои законы в Нидерландах, на этот раз на Вануоле, и на машине того же производителя Тони Брукс выиграл в Бельгии. Но во Франции случился первый переломный момент. Хуан Мануэль Фанхео в последний раз появился в гонках Гран-при и занял блеклое четвертое место. Однако внимание мира Формулы-1, к сожалению, сосредоточилось на другом. На смерти Луиджино Муссо, вылетевшего с трассы на своей Феррари во время сражения за победу в самой высокооплачиваемой гонке сезона. Ни одному богу известно, так ли уж нужна была пилоту эта сумма. Гонку выиграл Хоттерн. Он опередил Мосса, и эта победа напрямую вывела его в претенденты на титул. Через две гонки в Германии на вершине оказался Брукс, но в аварии лишился жизни еще один топ-пилот Формулы-1, феррорист Питер Коллинс. Вануолы, Мосса и Брукса победили в Португалии и Италии, однако Хоттерн, постоянно приезжающий в тройке, Снова был на подиумах, и судьба чемпионства решалась в заключительном гран-при в Касабланке. У Хоторна было 43 очка, у Мосса 32, и при этом система подсчета заострила угрозу со стороны стирлинга. В гран-при Монако доминировал Мосс, однако вмешалась командная тактика Феррари. Фил Хилл отдал Хоторну вторую позицию, сделав тем самым его чемпионом. Вануолу в утешение достался кубок конструкторов. Хоторн, приняв поздравление, объявил об уходе из гонок, но несчастье его все же настигло. Вскоре он погиб в дорожной аварии. Майк стал еще одним из тех, кого отметила трагическая судьба, коснувшаяся почти всех героев сезона 1958. «1959. Революционер Брэбом». Если нужно обозначить один сезон, прошедший под знаком неожиданной и разрушительной человеческой технологической революции, то таковым стоит признать именно сезон «1959». Главное. Начало свое непобедимое и неизбежное победное шествие заднее расположение мотора на купере с двигателем «Клаймакс». А со спортивной точки зрения этот сезон был неожиданным в части пилотов. Речь о 33-летнем австралийце Джеке Бребеме, которому в предыдущем сезоне удалось выцарапать лишь жалких три очочка в Монте-Карло. На бумаге он был андердогом, записным аутсайдером. В реальности же нет. Говорить о нем будут еще очень и очень долго. Но 1959 стал годом двух звездных неудачников – Феррари и Стирлинга Мосса. По правде говоря, это было поражение, но не разгром, поскольку и знаменосец красных Тони Брукс и тот же Мосс боролись до последней гонки чемпионата на Себринге. Лидировал в таблице Брэбом с 31 очком, за ним следовали Мосс 25,5 и Брукс 23. Так что это было скорее не дуэлью, а триэлью, хотя привратности решающей гонки вынесли на поверхность другие имена. Прежде всего, Брюса Макларена, партнера Бребема по Куперу, который выиграл Гран-при США, будучи всего 22 лет от роду. И это формула Формуле-1 той ранней эпохи с ее крепкими героями, которым было изрядно за сорок. Старая гвардия усилиями 41-летнего Мариса Трентиньяна крепко удержалась на втором месте. Брукс, занявший третью ступеньку подиума, напрягался лишь настолько, насколько это было нужно, чтобы стать по итогу сезона вице-чемпионом, поскольку четвертое место в гонке гарантировало Брэбаму чемпионство. Что до уже привычно невезучего Мосса, его шансы на успех пошли прахом на пятом круге, когда развалилась трансмиссия его Купера. В квалификации он совершил удивительное — взял Пол, привезя чистых три секунды своему самому быстрому сопернику Джеку Брэбэму, но и только. Всем в цирке было понятно, что британец — самый сильный и наиболее заслуживающий успеха пилот, и все же каждый раз судьба всегда вела его наискосок к титулу, добавляя к поражениям долю шутки. Он остался верным цветам Роба Уокера и сменил Купер Клаймакс на Биарем на две гонки. Куперу, совершившему революцию, разместившему двигатель в болиде «Формула-1» в задней части, достался кубок конструкторов, и это, безусловно, положило начало новой эпохи.